Глава 5. Церемония выбора преемника. Перед Святой Аркой стояла группа из восемнадцати человек в ожидании молитвенной церемонии. Кенни находился ближе к краю, он нервничал. «Я видела Орлина, и третьего тоже, он недалеко от нас. Кто бы знал, что праночервь залез в мозг этого мальчишки. Смотри, как я и говорила, тут одни взрослые». Кенни дернул щекой, он на миг заметил впереди черные кудри мальчика, того самого, кто опоздал и пришел последним на испытание преемника в городе Золотого Камня. Его зовут Трокш, именно его тело занял прано червь с душой третьего. Святая арка слабо засияла, над площадью трех святых раздался громкий торжественный голос. «Начнем же молитву!» Наступила короткая пауза. «Да восславим первого святого, титаноборца Тархали!» Ой! грохнули одновременно все кандидаты. «Первый святой уничтожил титанов!» — затянул молитву голос. «Он сбросил с человечества ермо древних! Он основал первую людскую империю!» «Он возвысил нас над древними! Он возродил из пепла истину! Он показал нам путь!» Святая арка мелко завибрировала, ее золотая поверхность покрылась тонкими линиями, артефакт активирован. Сразу после этого грохнула, взрывная волна отшвырнула Кенни прочь, на его теле засветился барьер защитного артефакта. Кенни упал на землю и несколько раз перекатился, затем вскочил на ноги и бегло огляделся. Площадь перед Святой Аркой превратилась во враг, из которого выпрыгивали марионетки, словно сложенные из тысяч праночервей. червей. Куклы разбегались во все стороны и атаковали кандидатов, убивая их одного за другим. Большинство смогли защититься от взрыва благодаря защитным артефактам, но пока не успели прийти в себя. Перемена была слишком резкой. В центре площади столкнулись два монструозных создания, оба высотой более пяти метров. Один был похож на робота с птичьими крыльями, а второй — на змея, состоящего из тысяч праночервей. На трибунах творилось что-то страшное, там грохотало, раздавались крики и сверкали вспышки. Никто не мог вмешаться в то, что творилось перед Святой Аркой. Кенни нашел глазами лох Рашина, тот стоял окруженный барьером и напряженно смотрел на битву двух монстров. Позади робота сидел и мотал головой трокш с праночервем в голове. «Активирую», — пробормотал Кенни и выставил руки. Перед ним появился щелкунчик, который с хрустом поднял голову и уставился на хозяина. «Открой рот», — приказал Кенни, вынимая из-под сумка капсулу с Фердинандом. Щелкунчик открыл рот, Кенни вывалил прана червя внутрь марионетки. «Слушай приказы Фердинанда», — бросил Кенни, спешно поглощая камни праны, чтобы восполнить источник. Щелкунчик развернулся и ловко побежал, быстро скрывшись в пыли. Одна из буйствующих марионеток подскочила к Кенни и попыталась атаковать. На ее ладонях зажглись огненные изгустки Но кукла не успела. Один из защитных артефактов, который подготовил культ для Кенни, вспыхнул, выстреливая черным лучом. Голова марионетки испарилась, тело завалилось назад. «Давай начнем!» — воскликнула Ира. Кенни коснулся пальцем кольца, в его ладони появилась тонкая серебристая цепочка с круглым медальоном, на котором был нарисован синий глаз. Кенни надел медальон на шею и прикрыл веки, активируя амулет который тетя Мона на днях ему передала. Воздух вокруг него задрожал, как от сильного жара. Кенни исчез в пространственной складке, став для всех невидимым. Этот сверхамулет — сокровище культа святого вора. По качеству он лишь немного не дотягивает до святого артефакта и был создан личным артефактором второй святой. Первый шаг сделан, теперь второй. Кенни достал из кольца флейту подавления и поднес ее к губам. «Я готова», — возбужденно предупредила Ира. Кенни дунул, и каждый услышал противный писк, пробирающий до нутра. Ира в это время находилась в сапфировом зале, в самом центре. Она сидела на полу, скрестив ноги и прикрыв глаза. Вокруг нее лежали горы призрачных камней. Ира поглощала призрачные камни и посылала прану прямо в тело брата, поддерживая баланс энергии в его теле. Этому приему было довольно легко обучиться, раз можно перемещать прану из реального тела в мир духов, то почему нельзя наоборот? Кенни дул во флейту подавление и ощущал, как его прана уходит в святой артефакт. Но в то же время в его источнике появлялась другая прана из мира духов. Два потока не могли полностью компенсировать друг друга, флейта забирала больше. Но благодаря Ире Кенни значительно продлил тот срок, в течение которого сможет использовать флейту. Не прошло и трех секунд, как все начали разбегаться. Марионетки падали замертво, когда их праноструктура выходила из-под контроля. Раненые кандидаты медленно умирали, неспособные выйти из зоны действия флейты. Все, кто мог бежать, бежали. В том числе и Лох Рашин строкшем. Только вот эти двое неслись в сторону арки, продолжая атаковать друг друга. Щелкунчик ударил неожиданно. Он выскочил откуда-то сбоку и сбил с ног Трокша. Оба покатились по земле. Столкновения хватило, чтобы Фердинанд сделал свой ход и залез в голову парня. Раздался жуткий вой. Вокруг Трокша вспыхнул свет, испепеляя щелкунчика. В то время лох Рашин прыгнул сверху, опуская на голову Трокша темно-фиолетовый топор. Сверкнуло, в небо взметнулись каменные обломки бывшей площадки, громыхнуло. Ближайших претендентов сдуло, как ветром. Ударная волна стала для многих раненых благом. Их выбросило из-под действия флейты подавления. Кенни сделал шаг, затем еще... Он продолжал дуть во флейту и медленно приближался к карке, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Пыль улеглась, раскрывая лох Рашина, который тяжело дышал, держась за грудь. Под его ногами лежал труп трокша, в черепе которого торчало лезвие топора. Черенок был разломан посередине, место слома искрилось фиолетовым. Лох Рашин огляделся, что-то выискивая. И в это время в пространственную складку вокруг Кенни врезался сияющий праночервь. Даже не так, а грызок праночервя, от которого отслаивались мельчайшие кусочки плоти. Третий не собирался так просто умирать. Кенни остановился, не отнимая флейту от губ. Ира в это время с легкой паникой вскрикнула «Он тут! Напал на брата!» Рядом с ней появилась вторая, впервые на памяти Иры она поднялась с кресла. Святая изящно вытянула руку и коснулась пальцем лба Иры. Медальон на шее Кенни начал наливаться внутренним светом. Праночервь вдруг перестал рваться к Кенни и резко полетел прочь. Но не успел, из синего глаза вылетел ярко-синий луч и врезался в праночервя. Вопль боли прогремел в ушах всего святого города. Сотни тысяч людей, не выдержав, потеряли сознание. А затем прано червь исчез. Окончательно. Святая устало опустила руку. Ира заметила, что ее тело стало немного прозрачным. Снаружи сапфирового зала загрохотало, королевство второй уменьшалось. Заснеженная земля исчезла, оставляя после себя свежую точку. Вторая пожертвовала частью своего королевства для атаки. Кенни продолжил шагать. Он шел к святой арке, не отнимая от губ флейту. Внутренне он дрожал от бури эмоций. Только что на его глазах пал святой. Это событие будет записано в историю триграмма. Но это еще не все. Кенни чуть повернул голову и увидел спину Орлина. Раненый и обессиленный лох Рашин ковылял прочь, спеша выйти из-под действия флейты подавления. Кенни остался один. Продолжая дуть, он ступил под арку. Его тело тут же пронзило током, руки дернулись, писк флейты прекратился. Повисла тишина. Скривившись, Кенни побежал. Он пронесся под аркой и остановился, чтобы развернуться на сто восемьдесят градусов поднял голову и прищурился, всматриваясь в десять гигантских самоцветов. Один за другим они начали светиться. Спустя пару секунд на вершине Святой Арки сияли девять из десяти камней. «Он тут!» — воскликнула Ира. Кенни дернулся и опустил взгляд. Подаркой устало брел лох Рашин. «Нельзя ему позволить выбраться!» Кенни был согласен с сестрой. Он вытащил из кольца артефактный лук и стрелу, черную, одну из тех, что он забрал с трупа неудачливого убийцы в грозовом перевале. Кенни натянул тетиву и выстрелил. Стрела черным огненным сгустком полетела в сторону Лох Рашина. Но только влетев под святую арку, она исчезла. А Лох Рашин продолжал идти, совершенно не обратив внимания на атаку Кенни. «Получается, нам никак не помешать ему?» — тоскливо спросил Ира. «Стоило попробовать», — разочарованно прошептал Кенни, убирая лук. Больше мы ничего не сможем сделать. Лохрашин наконец вышел из подарки. Он устало сел прямо на землю и поднял взгляд к небу. Он не смотрел на вершину арки, не пытался разглядеть десять самоцветов, просто смотрел на небо. Кенни поднял голову и мрачно наблюдал, как один за другим зажигались самоцветы. Девять из десяти, как и у него. Земля загрохотала. Кенни не смог удержаться на ногах и упал на колено. Небо резко окрасилось в красный. Святая арка начала наливаться внутренним светом. Ее сияние становилось интенсивнее. Кенни прикрыл глаза. Ему показалось, что кусочек солнца спустился вниз и приземлился рядом. А затем земля качнулась. Святая арка резко исчезла. Кенни захлопал глазами, прогоняя пятна, оставшиеся после яркого света. Не понимая, что произошло, он поднялся на ноги и медленно развернулся. Напротив него, в обломках трибун, стоял гигантский метров пятьдесят алый робот. Он складывал свои металлические крылья и медленно опускался на колени. Чуть поодаль, точно такой же робот, но синего цвета, проделывал те же действия, но только перед лохрашином В очередной раз грохнула земля, оба робота встали на колени. Они опустили свои головы вниз, с шипением на их шеях откинулись металлические створки. Лох Рашин сориентировался первым. Он вскочил и побежал к голове синего робота. Его лицо покраснело, из носа шла кровь, явно принял какой-то стимулятор. Кенни, чуть замешкавшись, тоже побежал, но к красному. Он был быстрее, поэтому первым вскочил на голову робота и увидел кабину с мягким креслом. Кенни рванул вперед и рухнул в кресло. Он не думал об опасности, не просчитывал риски. Кенни видел, куда стремится лох Рашин, и внутреннее чутье ему подсказывало, если он опоздает, то умрет. Как только Кенни сел в кресло, оно стало мягким и эластичным. Неизвестный материал обволок его тело и застыл, плотно облегая. Створка закрылась, погружая Кенни в кромешную темноту. А затем в ушах раздался механический голос — вам присвоен статус уна понтифика. вы получаете второй уровень доступа к храму святых вы получаете контроль над творением великого лохрамина третьего святого контроль над ангелом рафаилом эта святая марионетка была создана лично третьим святым в следующее мгновение перед кенни словно зажгли свет Несколько секунд понадобилось, чтобы осознать. Кенни смотрит глазами ангела-робота, который уже успел подняться с колен. И не только смотрит, он может контролировать его тело. Кенни повернул голову и уставился на синего ангела-робота, который медленно поднимал гигантских размеров копье. Кенни протянул металлические руки. В его правой ладони материализовался алый клинок, а в левой — багряный щит. Но не успел он сделать шаг в сторону Лохрашина, как вновь услышал голос. «Вы направили оружие на Уна Понтифика, равного вам по статусу. Атака невозможна. При продолжении агрессивных действий будет запущено принудительное отключение». Кенни одновременно ощутил досаду и облегчение. Он не очень хотел сражаться насмерть в битве роботов против воскресшего сына Третьего Святого, который этих роботов и создал. «Значит, дипломатия», — пробормотал Кенни, опуская меч. Синий ангел-робот тоже убрал оружие. Наступило время переговоров.